От княжеств к синьереям По-разному можно отнестись к концепции «мутация тысячного года», но от констатации некоторых качественных сдвигов в обществе на пороге второго тысячелетия никуда не уйти. Один из них уже отмечен выше – это строительство замков и образование вокруг них синьерий в масштабах, не виданных ни ранее, ни позднее. Второй сдвиг — столь же массовое появление персонажей, социальную роль и ранг которых нам сейчас предстоит выяснить. По латыни эти персонажи пока еще зовутся «милитес». На романском же языке вскоре получат новое имя — «ля шевалье», то есть «рыцарство». Политическое дробление, которое было описано выше, не изменила к 1000 году радикальным образом публичной природы власти, осуществляемой графом в административном округе, перешедшем по наследству от франкской эпохи. На судебных заседаниях граф вершит правосудие над свободными людьми, и в некоторых регионах, например, во Фландрии, он будет еще долго выполнять этот долг. Однако в других регионах и их большинство протекает процесс вырождения древнего способа судопроизводства. Снача в Сюре в девятьсотем году, затем в Шаантте и в Маконне, а потом почти повсеместно во французском королевстве в первой третьети 11 века замковая сеньерия шателление становится центром военным административным и судебным одновременно. такая мутация власти вовсе не равносильна анархией на врожденные замки вовсе не были незаконно рожденными то есть построенными без ведома или без разрешения графа или же для того чтобы в будущем стать оплотом противодействия его воли истина в том что чаще всего именно графы и принимали решение о возведении новых замков исходя из стратегических соображений и или желая упрочить свой контроль над местным населением. Они и достигали поставленной цели, назначая комендантами новых крепостей наиболее доверенных лиц из своего окружения и делегируя им часть своих полномочий. Первое время замок являл собой всего лишь поставленную на каком-либо возвышенном месте деревянную сторожевую башню, окруженную рвом и палисадом. С конца X века Эти сторожевые башни, единственное число Донжон, все чаще строится не из дерева, а из камня, сохраняя при этом свою первоначальную четырехугольную форму. После тысячи50 года, на смену деревянному палисаду приходят каменные стены с четырехугольными башнями, снабженные бойницами для лучников. Местность в непосредственной близости от замков обживается населением. Именно тогда латинские термины «каструм» и «кастеллум» становятся самыми тесными синонимами, обозначая одновременно и укрепленные посады, бурги, и замки в узком смысле слова. В обоих случаях комендантом крепости назначался шатлен, выполняющий от имени графа обязанности командующего ополчением которые при возникновении опасности созывается, а после того, как она минит, распускается, и командующего постоянным гарнизоном. С первой половины один века число новых замков умножается. Евление, если верить цифрам, носило взрывной характер. там, где власть графа была крепка, Нормандия, Фландрия, новые замки либо строились под непосредственным графским контролем, либо он над ними немедленно устанавливался, а вообще самовольное возведение укреплений находилось под строгим запретом. С другой стороны, в Эль-де-Франс, в бассейне Луары в Провансе около 1020 года, В Каталонии около 1030-го, в Нормандии около 1040-го, в Англии около 1070-го наблюдалась одна и та же картина. Стоило вспыхнуть внутри династическим распрям из-за наследства или по какой иной причине, и замки начинали расти как грибы после дождя, не дожидаясь ничьего соизволения. В Шаранте, к примеру, большая часть замков, появившихся на свет в период 1000-1050-го годов, незаконно рожденные. Они были построены по инициативе крупных землевладельцев и не имели никакой связи с публичной властью. В Анжу 1060-1100 замковые синерии умножаются в числе, стесняя самим своим существованием графскую власть. Красноречивые цифры. Из 60 замков графства 30 были построены в Фулкомнера до 1040 года. В конце века там только 15 замков находилось под графским контролем, между тем, как остальные стали ядром автономных сеньярий. Епископства, особенно на севере Франции, приобретают права графств и тем самым преобразуются в епископальные сеньярии. Эти церкви Реймс, Шалон, Туль, Родес и так далее, и эти монастыри, Корбис рикье, окруженные укреплениями и сами превращенные в неприступные твердыни, вербуют с начала десят века церковных воинов в массовом для своего времени порядке. Уже в один веке их могущество опирается не только и, пожалуй, не столько на их огромные земельные владения, сколько на владение крепостями и военной силой. К доходам с принадлежавшей им земли владельцы замков, шатлены, добавляли те, что проистекали из узурпированных прерогатив королевской власти, значительная часть которых волей-неволей передавалась графами на уровень шатленей. Теперь уже не граф, прямой представитель короля, судил крестьян, но местный сеньор, в окружении своих вооруженных вассалов. Судья из такого отправления правосудия извлекал для себя немало выгод. Престиж, почтение, страх по отношению к своей персоне, и далеко не на последнем месте стояла прямая материальная выгода от взимания штрафов. Именно штрафы становились наиболее распространенной формой наказания за правонарушения и даже преступления. При помощи своих вооруженных людей Шатлен наводил полицейский порядок на территории Шателении и защищал подвластный ему округ от нападений извне. Если внешняя угроза была серьезна, Шатлен, как уже говорилось, не мог больше рассчитывать лишь на своих верных, вассалов, а был вынужден объявлять бан, всеобщий призыв к оружию. В последнем случае он выступал как представитель публичной и военной власти на местном уровне. власти, которая опиралась на обычное право, уходящее своими корнями глубоко в прошлое. Присвоив его себе, Шотлен не только настаивал на неукоснительном выполнении соответствующих обязанностей, то, что для него право для подвластного ему населения обязанность, но путем откровенного запугивания значительно расширял первоначальный круг обязанностей. Итак, автономия добытая князьями и графами в десятом веке в следующем столетии дополняется автономией шотленов Публичная власть в сферах обороны поддержания внутреннего порядка полиции и отправления правосудия выскальзывает из рук графов и сосредоточивается в руках виконтов шотленов и командующих гарнизонами крепостей если крепость не успела перейти в формальное владение своего военного начальника Замковая революция или замковая эволюция. Когда словарь дошедших до нас письменных текстов, словарь, отражающий политические структуры, юридические понятия, социальные реалии, когда этот словарь меняется вдруг, легко поверить в то, что мы столкнулись с феноменом революции. В противоположность этому эволюция проявляет себя лишь мало-помалу. а новая реальность как бы прорастает сквозь старые. Ее всходы на первых порах почти незаметны, но тем не менее это всходы, которым принадлежит будущее, и они в первую треть XI века взошли почти повсеместно. Это наступление замковой синьерии, подчеркнем еще раз, не было явлением повсеместным даже во французском королевстве. В Нормандии, во Фландрии замки по аналогичным причинам оставались в руках графа и его доверенных лиц, а Шателлени не более чем административными единицами. Однако и в этих регионах, контролируемых сильными князьями, развертывалось строительство замков, пусть и не столь интенсивное, как в других местах. В Англии, завоеванной нормандским герцогом Вильгельмом, победитель диктовал побежденной стране свою волю из своих замков число которых при его правлении возросло многократно если к ним присовокуп купить и замки построенные его вассалами